Глава третья. Минут через двадцать в приемный абаторвалд вновь обрел спокойствие, идущее от смирения, от сознания своей слабости и первородной греховности всякого человека. Однако он не переставал обвинять себя. Заботясь лишь о собственных потребностях, я был предубежден против нее. Неужели я оказался способен порвать узы любви, длившиеся пятнадцать лет, и через год уже ничего не чувствовать? Мне стыдно, что, глядя на останки этой женщины, я вынужден сказать «не знаю». Может быть, это Дженерис, а может быть, нет. Но в любом случае, почему и как это случилось, мне неизвестно. Знаю только, что в моем сердце ничто не шевельнулось, Да и могут ли кости сказать что-нибудь определенное? — Но кое-что они все-таки говорят, — строго промолвил Аббат. Ее похоронили в неосвещенной земле без погребальных обрядов тайно. Из этого легко заключить, что умерла она, не вкусив святого причастия и при загадочных обстоятельствах. Возможно, в присутствии какого-то человека. Наша обитель должна похоронить ее по-христиански, чтобы душа ее наконец упокоилась с миром, а мирские власти должны провести до знания причины ее смерти. Ты дал свои показания, и я верю, что ты не знаешь, кто она такая. Но поскольку ее нашли на земле, где вы с ней жили, неподалеку от дома который жена твоя почему-то покинула и больше туда не возвращалась, то, естественно, что у господина шерифа будут к тебе вопросы, как и ко многим другим. «Конечно, отец мой», — кротко сказал Руалт, «я отвечу на все обращенные ко мне вопросы охотно и откровенно». Так он и поступил, отвечая шерифу с подчеркнутой готовностью, Словно бичуя себя за грех невнимания к чувствам жены, он только сейчас осознал, что в то время как он радовался исполнению своего горячего стремления, она вкушала яд горечи и утраты. Это чистая правда, говорил брат Руалд, я был уверен, что встал на стезю, по которой призван идти, и делал все, чтобы достичь своей цели. Но вот что дурно я пребывал в радости а она в это время была несчастна. А теперь наступил день, когда я не могу четко вспомнить ни ее лица, ни всего ее облика. В глубине души меня и раньше мучило, что я был несправедлив к ней, но я так долго не обращал на это внимания, и вот теперь это ощущение своего греха полностью овладело мною. Где бы Дженерис сейчас ни находилась, она отомщена». Первые месяцы, когда я пришел в монастырь, — в голосе Рвалда послышалось раскаяние, — я даже не молился о том, чтобы на нее сошли мир и спокойствие. Я был так счастлив здесь, что почти забыл об ее существовании. — Однако известно, что ты дважды посетил ее, — сказал Хью, после того, как стал послушником. — Да, это так. Мы ходили к Дженерис вместе с братом Павлом. Он может подтвердить, мы отнесли ей то, что наш настоятель позволил передать ей в качестве средств к существованию. Все было сделано по закону уже при первом посещении. Когда именно? В прошлом году, 28 мая. А второй раз мы пошли туда в первых числах июня. Это было после того, как я продал свой гончарный круг, инструменты и еще кое-что, и вырученные деньги я передал ей с правом ими распоряжаться по собственному усмотрению. Я надеялся, что она, может быть, уже смирилась, простит меня и отпустит с миром, но этого не случилось. К этому времени она, кажется, уже возненавидела меня». Когда мы пришли во второй раз, она бросила мне в лицо злые жестокие слова, не пожелала притронуться к тому, что я ей принес, и крикнула, что я могу убираться вон, что у нее есть любовник, достойный ее любви. Словом, любовь, которую когда-то она ко мне питала, превратилась в ярость. — Она сама тебе сказала, что у нее есть любовник? — спросил Хью, пристально глядя на брата Руалда. Тут прошел слух, после того, как она скрылась, что она ушла с мужчиной. Так то были ее собственные слова. — Да, она так сказала. Она очень злилась, что ей не удалось отговорить меня от ухода в монастырь. В то же время она не могла развестись со мной и стать свободной, так что я все еще считался ее мужем и был камнем на ее шее, который она хотела и не могла сбросить. Но это не помешает ей, так она сказала, силой добыть себе свободу, ведь у нее есть любовник, он в тысячу раз лучше меня, и она уйдет с ним хоть на край света, стоит ему хоть пальцем поманить. Брат Павел присутствовал при этом разговоре. — добавил Рувалд. И ты тогда в последний раз ее видел? — Да, в последний раз. В конце июня, как я узнал, она уехала из этих мест. — А с той поры ты когда-нибудь приходил на свое поле? — Нет. Я обрабатывал монастырскую землю в основном возле Гаи, а это поле только теперь стало принадлежать нашей обители. Год назад, в начале октября, владелец Лонгрена Юда Блаунд, у которого я арендовал этот участок, подарил землю горшечника аббатству в Хоманде. Прежде я и не собирался снова идти туда, и не думал, что когда-нибудь услышу об этом месте. «Или Адженерис», — вставил до сих пор молчавший брат Катфаэль, Он увидел, как после его замечания худое лицо Руалда исказило гримаса боли и стыда. Но даже этот укол он снес покорно, и через секунду выражение его лица вновь стало спокойным и умиротворенным. — Я еще хочу спросить, — начал Катфаэль, — с позволения отца Аббата. — Случалось ли тебе за все прожитые вместе с женой годы сомневаться в ее верности или в любви к тебе? — Нет, — нисколько не колеблясь, — отвечал Руалт. — Она всегда была верна и любила меня, пожалуй, даже слишком сильно любила. Я вряд ли заслужил такое обожание, я ведь привез ее из Уэльса, оторвал от родины. Он задумался, стараясь как можно точнее выразить словами то, что он думал и чувствовал, — и едва ли замечает тех, кто его слушал. Так вот, я привез жену в чужой для нее край, где никто не говорил на ее родном языке, где все было ей непривычно. Только теперь я осознал, насколько больше она дала мне, чем я ей. И я не только не смог ее за это отблагодарить, но и сделал несчастной. Был ранний вечер. Скоро должны были зазвонить к вечерне, когда Хью попросил привести свою лошадь, которую брат Ричард заблаговременно поставил в конюшню, и выехал из ворот в сторону Форгейта. С минуты он раздумывал, куда ему повернуть налево к своему дому в городе или же направо продолжать расследование. Легкий голубоватый туман уже поднимался над рекой. Небо было затянуто плотными облаками, но еще оставался час или около того, чтобы засветло добраться до Лонгнера, поговорить с молодым Юда Блаунтом и вернуться домой. Сомнительно, конечно, чтобы новый владелец манора интересовался землей горшечника, ведь еще его отец передал его аббатству в Хоманде. Но дом Блаунтов находился недалеко от этого поля, за холмом, и наверняка кому-нибудь из обитателей манора или арендаторов приходилось проходить той дорогой. Так что можно было ожидать новых данных по этому делу. Хью поехал в сторону Брода, свернув с широкой дороги, ведущей к часовне Святого Жиля и направился вдоль берега по проселочной дороге. За деревьями, что окаймляли недавно вспаханный участок, начинались заливные луга, а за ними невысокий лесистый склон, за которым на открытом пространстве находился манор Лонгнер, хорошо защищенный от наводнений. Одна сторона дома упиралась в склон, крутые каменные ступени вели к главному входу. Когда Хью въехал в открытые ворота, к нему подбежал конюх, ловко схватил поводья и осведомился, о чем доложить хозяину. Молодой Юда Блаунд, услышав внизу голоса, сам вышел посмотреть, кто это приехал. Он был знаком с шерифом графства и, тепло его приветствовав, пригласил в дом. Молодой владелец манора был человеком веселого и открытого нрава. Видно было, что он находится в гармонии со всем миром. Похороны отца семь месяцев назад, его героическая смерть, тяжело переживали с юношей, но в конечном счете это несчастье укрепило взаимное доверие и уважение между молодым господином и его арендаторами и служилым людом. Даже виоланы, трудившиеся на земле Блаунта, гордились своей причастностью к этому дому, глава которого, сражаясь вместе с Уильямом Мартелем, прикрывал отступление короля из Уилтона и погиб на поле брани. Молодому Блаунту едва исполнилось 23 года. Это был еще неопытный, не повидавший мир юноша, крепко привязанный к родной земле, как любой вел лан к своему господину. Он был довольно высокого роста, с приятными чертами лица, голубоглазый и светлокожий, с копной густых каштановых волос. Достойное управление доставшимся ему от отца и несколько запущенным еще во времена его деда манором было для молодого Юда Блаунта предметом постоянных забот, но и доставлял ему радость. Он умел учиться на ошибках других и вел хозяйство твердо, надеясь оставить манор своему будущему наследнику в значительно лучшем состоянии, чем сам получил от отца. Хью вспомнил, что молодой Блаунд всего три месяца назад женился, и теперь его лицо светило счастьем. «Я явился с новостью, которая едва ли вас обрадует», — без всякого вступления начал Хью хотя нет причин полагать, что это доставит вам какие-то неприятности. Дело в том, что сегодня утром новые хозяева, монахи из аббатства в Шрусбери, начали пахоту на земле горшечника». «Да, я слышал об этом», — кивнул Юда. «Мой слуга Робин видел воловью упряжку. Буду рад, если эта земля станет давать добрый урожай, хотя теперь это меня не касается». — Зато нас первый урожай, который дала эта земля, ничуть не обрадовал. Без обиняков заявил Хью. Плуг на повороте у края поля наткнулся на мертвое тело. Это была женщина. Мы перенесли ее останки в монастырскую часовню. Юда Блаунд так резко прервал свое занятие, он наполнял вином бокал гостя, что кувшин в его руке задрожал, и вино разлилось. Он уставился на Хью полным недоумением взглядом и замер с приоткрытым ртом. — Труп женщины? — после минутного молчания вымолвил он. — Что, она там была похоронена? Сколько же времени она пролежала в земле, и кто она такая? — Нам об этом ничего не известно. Мы только можем сказать, что это останки женщины. Умерла она самое большее лет пять тому назад, а, возможно, пару лет или даже год назад. Не случалось ли вам в последние годы видеть здесь людей из чужих краев? Не происходило ли что-нибудь такое, что привлекло ваше внимание? Я понимаю, вам незачем следить за этим участком, ведь последний год им владело аббатство в Хоманде. Но земля горшечника так тесно соседствует с вашей, что ваши вилланы... Должны были заметить чужаков. Вы никого не подозреваете. Юда отрицательно покачал головой. Я не бывал там с тех пор, как мой отец, да упокоит Господь его душу, отдал это поле хомонской обители. Мне говорили, что какие-то бродяги часто заходили в пустой дом на этом участке во время последней ярмарки, и какие-то путники ночевали в нем прошедшей зимой, Но кто они такие, мне неизвестно. Не слыхал я и о каком-нибудь несчастье или злодеянии здесь случившемся. Поэтому новость, которую вы мне сообщили, чрезвычайно меня удивила». «Нас всех тоже», — заметил Хью. В голосе его звучала печаль. Он поднял бокал с вином. В Холле становилось темно, уже зажгли огонь. В открытую дверь было видно, как голубоватый туман наплывает на меркнущее золото заката. «Вам за последние годы не доводилось слышать о какой-нибудь женщине, заблудившейся в этих краях?» Продолжал свой расспрос Ихью. «Нет, мои люди живут поблизости от этого поля. Они бы знали и, конечно, рассказали мне или моему отцу, когда он был еще жив». Он был хорошо осведомлен о происходящем в округе. Ему докладывали буквально обо всем, зная, что он вряд ли позволит какому-нибудь злодею уйти безнаказанно. «Да, это правда», — с теплотой в голосе заметил Хью. «Но вы ведь помните, что на том самом участке жила одна женщина, которая покинула свой дом, не сказав никому ни слова». Юда вновь посмотрел на Хью, и взгляд его больших голубых глаз выражал явное недоверие. Лицо его стало мрачным. — Жена Руалда? — спросил он. — Это невозможно. Все знают, что она уехала отсюда, никакого секрета тут нет. Вы в самом деле считаете, что это произошло недавно? Но даже если и так, то думать, что это Дженерис — нелепость. Она ушла с другим мужчиной, и никто ее за это особенно не винит, ведь муж ушел от нее в монастырь, она все равно была связана узами брака. Мы старались помочь ей, чем могли, но ей этого было мало. Она хотела любить и быть любимой. Вдова может снова выйти замуж, но Дженерис не была вдовой, и она предпочла уйти отсюда со своим возлюбленным. Неужели вы серьезно думаете, что в часовне лежат остатки Дженерис? «Я в полном недоумении», — признался Хью. «Само место погребения и его способ вызывают так много вопросов, что поневоле растеряешься. Сейчас лишь несколько человек знают о происшедшем, но скоро эта новость распространится, и тогда пойдут толки и пересуды. Лучше, если вы сами опросите ваших людей» и узнаете, не приметил ли кто чего-нибудь подозрительного, к примеру, не прятался ли кто в доме на земле горшечника приблизительно в то время, когда исчезла жена Руалда, и не было ли там другой женщины. Если нам удастся узнать ими покойницы, то это чрезвычайно поможет в разгадке сей таинственной истории». Видно было, что только сейчас Юда до конца осмыслил слова шерифа. Да, это было очень неприятно, хотя и не грозило как будто нарушить течение его упорядоченной жизни. Молодой человек погрузился в размышления. Он вертел в руках свой бокал, время от времени бросая взгляд на Хью, который сидел молча, не мешая ему думать. «По вашему мнению...» Наконец спросил Юдо, найденная на поле женщина была убита и похоронена тайно. Значит ли это, что под подозрение может попасть Руалт? Я не верю, что он способен на преступление. Разумеется, я опрошу моих людей и извещу вас, если обнаружится нечто стоящее. Но я не сомневаюсь, что если бы на земле горшечника мои люди заметили что-то необычное... Я бы уже знал об этом. И все-таки, пожалуйста, проведите опрос. Всякий пустяк, на который можно не обратить внимания при обычных обстоятельствах, приобретает в данном случае большое значение. Я же соберу все доступные мне сведения о Руальде и его жене, а прошу всех, кто может что-либо знать. Он уже видел останки, угрюмо добавил Хью и не смог с уверенностью сказать, его это жена или нет, но можно ли винить его за это, ведь любому мужчине, даже прожившему с женой много лет, сложно было бы опознать ее по одному скелету и волосам. — Не мог он так обойтись со своей женой, — уверенно заявил Юда, — ведь она не сразу исчезла. Руалт находился в монастыре уже несколько недель. Она все еще жила у себя в доме и только потом покинула его. И если это она убита, то, скорее всего, какой-нибудь нищий охочий до чужого добра или же работник зарезал ее, польстившись на ее одежду или имущество. «Вряд ли», — сказал Хью, поморщившись. «Она была похоронена в приличной одежде». Лежала прямо, руки ее покоились на груди и сжимали грубый крест, сделанный из ракитовых веток, и никаких следов ранений или сломанных костей. Хотя, возможно, ее убили ножом, ударив прямо в сердце. Кто теперь расскажет об этом? Но погребена она была хоть и тайно, но с должным уважением. Вот что самое странное в этой истории. Юда покачал головой и нахмурился. Удивление его все возрастало. А не священник ли похоронил ее, предположил он, если он случайно обнаружил ее труп? Хотя нет, он бы оповестил окружающих и, конечно, похоронил ее в освященной земле. Наверняка найдутся такие, задумчиво проговорил Хью то скажут, что это муж убил ее, ведь между ними были раздоры в последнее время, и что это она его довела до преступления. Но у нас нет пока причин подозревать Руалда. Он вроде бы постоянно находился в обществе братьев. Один никуда не выходил из монастыря, а его жену увидели в это время живой и невредимой. Мы соединим... «Вы на все показания, и тогда будем точно знать, куда ходила и где был Рвалд после того, как стал послушником. И расспросим, людей не посещала ли эти места в последние годы какая-нибудь пришлая женщина». Понаблюдав с минуту через открытую дверь, как сгущаются сумерки, Хью поднялся со своего места. «Я, пожалуй, поеду. И так я отнял у вас много времени». Юда тоже встал с решительным видом, как будто готовый немедленно начать действовать. «Вы поступили совершенно правильно, шериф», — обратившись прежде всего ко мне. «Будьте уверены, я сразу же опрошу своих людей. У меня странное чувство, что это поле все еще принадлежит мне. Ведь если земля переходит к другому владельцу или даже церкви, в ней все равно остаются наши корни». Я старался не проезжать мимо, чтобы не было искушения осуждать новых владельцев за то, что они не обрабатывают эту землю и она не приносит пользы. Я был искренне рад, услышав об обмене участками, знал, что наше аббатство найдет земле горшечника лучшее применение. По правде говоря, я не понял, почему мой отец решил подарить ее хомонское обитель, ведь ясно было заранее, что из-за дальности расстояния эту землю сложно будет использовать. Юда вышел проводить гостя, но уже переступив порог дома, вдруг обернулся и задумчиво посмотрел на открытую дверь. — Не задержитесь на минутку, шериф, чтобы сказать несколько слов моей матушке, пока вы не уехали. Она в последнее время совсем не выходит, а гости у нас бывают редко. Матушка не появлялась на людях со дня похорон моего отца. Ей будет приятно, если вы заглянете к ней. — Конечно, я готов. Ответил Хью. Но, прошу вас, ни слова о мертвой. Это расстроит матушку, ведь земля горшечника еще недавно принадлежала нам, а Руалд был нашим арендатором. Одному Богу известно, сколько бед выпало на ее долю, поэтому мы стараемся скрывать от нее дурные новости, особенно если беда случается вблизи нашего дома. Ни словом мне обмолвлюсь, пообещал Хью. «Как она себя чувствует? Ей не становится лучше?» Юда Блаунд покачал головой. «Никаких перемен к лучшему. Она просто тает на глазах. Но ни на что не жалуется, вы сами убедитесь. Пойдемте к ней». Произнося эти слова, молодой человек понизил голос. Они уже пересекли холл и подошли к покоям больной. Юда приподнял драпировку перед дверью но замешкался, он как будто не решался входить к матери. Ему, энергичному и здоровому, было неловко в присутствии больной, ведь он ничем не мог ей помочь. Наконец, пропустив вперед гостя, Юда вошел в комнату и заговорил с сидевшей в кресле женщиной каким-то преувеличенно ласковым голосом, в котором ощущалось напряжение, как будто обращаться к ней его заставляло лишь чувство долга. «Матушка», — сказал он, отводя глаза, — «здесь Хью Берингар. Он приехал навестить нас». Небольшую комнату, где находилась больная, согревала стоявшие на каменной плите маленькая жаровня, наполненная древесным углем. Вокруг царила атмосфера тишины и покоя. Освещал комнату, прикрепленный к стене факел, под которым обложенные коврами и подушками, Сидела вдовствующая хозяйка Лонграна. Ей было лет сорок пять, но долгая и изнурительная болезнь состарила ее. Лицо ее было каким-то сморщенным, нездорового сероватого оттенка. Перед нею стояла прялка, и она одной рукой сучила шерсть, терпеливо и ловко вытягивая и скручивая нити ее подумал, что рука ее похожа на увядший лист. Она с удивленной улыбкой взглянула на гостя и отодвинула прялку. «О, Господи, как это мило с вашей стороны, что вы зашли навестить меня! Мы не виделись целую вечность!» «Они виделись в последний раз на похоронах ее мужа!» Семь месяцев назад и вдове, должно быть, действительно казалось, что с тех пор прошла вечность. Она протянула хью руку, которую тот поцеловал. Рука ее была легкой, как цветок Анимона, и такой же прохладной. Большие темно-синие глаза хозяйки Лонгнера смотрели на Беренгара, оценивающе и проницательно. Вы ее очень возмужали. «С тех пор, как стали шерифом», — сказала Доната Блаунд, «Ведь власть — это прежде всего ответственность. Я не столь тщеславна, чтобы поверить, будто вы приехали сюда только с целью навестить меня. Вы ведь очень занятой человек. У вас должно быть дело к Юдо. Но что бы ни привело вас к нам, я очень рада вас видеть». — Да, я и вправду очень занят, — сказал Хью, осторожно подбирая слова. — А к вашему сыну у меня действительно есть дело, но ничего серьезного, что могло бы вас встревожить. Мне не хотелось бы утомлять вас, поэтому не стану говорить о делах. Как вы себя чувствуете? Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? — В этом доме все мои желания. — «Исполняют прежде, чем я успеваю их высказать», — с улыбкой ответила Доната. «Юда, добрая душа, я счастлива, что он выбрал себе такую прекрасную жену. Вам известно, что она уже ждет ребенка? Моя невестка такая здоровая и крепкая, просто кровь с молоком, и я уверена, что она родит Юда чудесных сыновей. Он сделал правильный выбор, так что я ни на что не жалуюсь». Правда, иногда мне не хватает общения с людьми. У Юдо много забот, ведь он теперь владелец Лонгна и всецело поглощен тем, чтобы приумножить доходы от хозяйства, особенно теперь, когда он ждет наследника. До того, как мой муж отправился воевать, он рассказывал мне обо всем, что происходит в мире, я была в курсе всего, что предпринимал наш король. «А теперь я не знаю, что творится вокруг. Садитесь же и хотя бы коротко расскажите мне об этом». Хью присел на скамью рядом с креслом хозяйки. Ему не показалось, что ее нужно защищать от вторжения внешнего мира, и близкого, и далекого, и он решил удовлетворить ее просьбу, избегая говорить лишь о том, что больше всего в данный момент его волновало. Перемен в наших краях очень мало. Граф Глостерский хочет превратить наш Юго-Запад в вотчину императрицы Матильды. Обе стороны удерживают свои прежние позиции, и ни одна вроде бы пока не собирается сражаться. Слава богу, мы находимся сейчас в стороне от военных действий. — Это звучит так, — сказала Доната, проницательно глядя на гостя, — Словно вы располагаете не только такого рода новостями. Послушайте, Хью, я вас очень прошу, раз уж вы здесь, впустите ко мне немного свежего ветра, который не может пробиться сюда из-за чистокола, возведенного моим сыном Юдо. Он держит меня в подушках и в прямом, и в переносном смысле, а вам не следует этого делать. Хью показалось, что его... Неожиданный визит благотворно подействовал на больную. На ее бледном изможденном лице появился легкий румянец, а глаза молодо заблестели. «Новостей это всюду хоть отбавляй», — с грустной иронией сказал он. «Пожалуй, их даже слишком много, чтобы король мог спать спокойно». В Сент-Олбанс, например, многие лорды при дворе... Обвинили графа Эссекса в том, что он вновь вступил в предательскую сделку с императрицей и замышляет свергнуть короля. Его вынудили отказаться от должности начальника охраны Тауэра и предложили в обмен на свою жизнь отдать в королевскую казну замок и земли в Эссексе. И он согласился на эти условия? Но каков, однако, этот граф Эссекс... «Джеффри де Мандевиль!» — воскликнула Доната, пораженная такой новостью. «Мой муж никогда не доверял графу Эссексу. Самонадеянный надменный человек!» — так он отзывался о нем. Этот лорд слишком часто менял свои симпатии, так что вполне возможно, что и на сей раз он что-то замышляет. Хорошо, что его вовремя приперли к стенке. «Да, но...» Дело на этом не кончилось. Поскольку Джеффри де Мандевиль согласился на их условия, его отпустили на свободу, а он кинулся в свое графство, собрал там отчаянных головорезов и напал на Кембридж. Разграбил его не только дома, но и церкви, а потом поджег город. «Кембридж?» — не веря своим ушам, воскликнула Доната. Неужели Эссекс осмелился напасть на такой город, как Кембридж? Король должен непременно выступить против него. Нельзя же допустить, чтобы он безнаказанно грабил и сжег города. Если бы это было так просто, — огорченно промолвил Хью, — граф Эссекс знает Кембридж и соседнее графство как свои пять пальцев. И пока он там, будет нелегко вынудить его на открытое сражение. Доната наклонилась и ногой привела прялку в движение. Полуопущенные веки ее глубоко запавших глаз были мраморно-белыми с прожилками, как лепестки подснежника. Она старалась не показать, что каждое движение доставляет ей боль, но можно было догадаться об этом по ее чрезмерно осторожным движениям и плотно сжатым губам. Ее оживление прошло. И глаза потухли. «В тех краях находится мой младший сын», — сказала она ровным тоном. «Вы помните, наверное, что Сулен решил стать монахом. Он выбрал аббатство Ремзи и с сентября прошлого года проходит там срок послушничества». «Да, помню». Когда Сулиан в марте вернулся в Лонгнер с телом вашего супруга, я решил было, что он передумал. Я не стал разъяснять юноше, что значит быть монахом. Наблюдая за ним, я пришел к выводу, что он обладает отличным аппетитом ко всем радостям жизни, поэтому я был уверен, что за эти полгода он понял, что не создан для монастырской жизни. Но нет. После похорон отца Сулиан вернулся в аббатство. Жаль, ведь он наверняка об этом пожалеет. С минуту Доната молча смотрела на Хью, и он увидел, как снова заблестели ее глаза. Легкая улыбка чуть тронула ее губы. Когда Сулин в тот раз приехал, я так надеялась, что он останется. Но нет, он вернулся в Ремзи. Значит, он окончательно все продумал. «Видно, с призванием не поспоришь». Слова Донаты прозвучали для Хью, как приглушенное эхо непоколебимого стремления другого человека. Руалда. Уйти из мира, покинуть жену и семейный очаг. Они еще отдавались в ушах шерифа, когда он уже в сумерках, наконец, расстался с Юда и Донатой. И, вскочив на коня... Отправился домой. От Кембриджа до Рэмзи каких-нибудь двадцать миль, не больше, размышлял он на обратном пути. На расстоянии двадцати миль, на северо-восток, недалеко от Лондона, расположился головной отряд войска короля Стефана. Вокруг непроходимое болото, Ананасузима. на носу зима. Стоит де Мандевилю, этому бешеному волку, разбить лагерь в этом болотистом топком краю, и королю Стефану будет непросто выкурить его оттуда. Брат Катфаэль несколько раз, пока продолжалась пахота, наведывался на это злополучное поле, но земля горшечника больше не преподносила своим новым владельцам неприятных сюрпризов. Пахарь, особенно осторожно проходя каждый поворот, продолжал распахивать участок, опасаясь новых подобных же находок, но земля была мягкой, черной и безгрешной. — Земля, — сказал Руалт, — всегда безгрешна, ее могут запятнать лишь наши поступки. Катфаэль снова вспомнил эти слова. Они почему-то крепко засели в памяти. Да, земля безгрешна, как и многое другое. Знание, мастерство, сила. И только человек может употребить их во зло. Катфаэль предавался подобным размышлениям, любуясь осенней красотой земли горшечника, полого спускавшейся к реке, и окаймленный зарослями кустарника и купами деревьев. Он думал о человеке, который когда-то долгие годы работал здесь, и потом бросил эту землю, на которой трудился и откуда черпал глину. Всякий, кто знал его раньше, сказал бы, что это доброжелательный и скромный человек, хороший семьянин и честный труженик, отлично знающий свое ремесло. Но можно ли до конца узнать другого человека? Кто мог сказать, что хорошо знает Руалда в прошлом гончара, а ныне монаха-бенедиктинца? Новость об останках, найденных на земле горшечников вскоре широко распространилась. Повсюду толковали о женщине, пятнадцать лет жившей на этом участке и внезапно, без предупреждения, исчезнувшей и винили во всем мужа, покинувшего ее, потому что ему взбрело в голову стать монахом. По благословению аббата, останки покойницы были перезахоронены в неприметном уголке кладбища со всеми надлежащими обрядами, хотя и без упоминания ее имени. Сам манор Лонгрен, и все его владения с точки зрения духовной юрисдикции до недавнего времени находились в ведении Честерского епископата, а затем вся эта территория отошла к приходу святого Чеда в Шрусбери. Но поскольку никому не было известно, была ли покойница местной прихожанкой или же пришла издалека и здесь нашла свою смерть, аббат Радульфус принял мудрое решение – дать ей место в земле аббатства – и покончить, по крайней мере, с одной проблемой из многих, связанных с этой злополучной находкой. Но если останки неизвестной женщины, в конце концов, упокоились на освещенной земле, то пересуды, связанные с этим делом, все не утихали. «Ты пальцем не пошевелил, чтобы установить за ним надзор, даже не допросил его как следует», — упрекнул брат Катфаэль Хью Берингара, когда они в конце долгого дня сидели около сарайчика в садике, где Катфаэль выращивал свои целебные растения. «Но пока в этом нет нужды», — ответил Хью. «Если понадобится, за этим дело не станет, он не сбежит. Ты же сам видел, что он воспринимает все как наказание, неспосланное ему Богом, и речь идет не об убийстве, а о его новых грехах, которые он только сейчас осознал». Если он решит, что мы считаем его виновным, он и это снесет скротостью и благодарностью, ведь это будет проверкой глубины его веры и терпения. Никто не заставит его бежать от наказания. Я занимаюсь сейчас тем, что собираю сведения об его перемещениях за пределами монастыря, примерно в то время, когда исчезла его жена. И если у меня будут достаточные основания подозревать его в убийстве, я знаю, где его найти» а пока ты считаешь, нет таких оснований. И их не больше и не меньше, чем в первый день. Против него то обстоятельство, что никто не знает другой женщины, исчезнувшей из этих краев в последние годы. Место находки трупа, раздоры между супругами, все это свидетельствует против Руалда и склоняет к мысли, что покойная дженнерис Но, с другой стороны, она была жива-здорова и после того, как Руалд пришел в монастырь. И я сомневаюсь, что он встречался с ней наедине без брата Павла. И никто не помнит, чтобы его одного посылали на какие-нибудь работы, в общем, Катфаэль. Мне не за что уцепиться. У нас есть пустая рама от картины, — продолжал Хью, раздражаясь от собственного бессилия. И в нее можно вставить только Дженерис и Руалда но здесь что-то не сходится. Хотя и никого другого мне туда не всунуть. Не знаю, чем и кем заполнить эту картину. Вот так-то, брат. Значит, ты не очень веришь, что Руалт виновен?» — сделал вывод Катфаэль и улыбнулся. «Я и верю, и не верю, пока я наблюдаю». Руалд ведь будет стоять на своем, даже если весь свет на него ополчится. В его нынешнем настроении он любые обвинения воспримет как наказание Божие и будет терпеливо ждать избавления».